в соборе собрано более семисот знамен отнятых петром у турок шведов и персов по тучкову мосту я переправился на васильевский остров самыми замечательными зданиями являются здесь биржа и академия я прошел мимо этих зданий и по исаакиевскому мосту и вознесенскому проспекту дошел до фонтанки а оттуда направился в католическую церковь